Глава двадцать девятая По гладкому деревянному полу разбросаны ажурные прямоугольники, блики от тюлевых занавесок, сквозь которые в дом заглядывает рассвет. Летняя ночь коротка, ее темные тени долго не задерживаются, не то что зимой. Тимур открывает глаза. Он, оказывается, так и пролежал остаток ночи на полу, скорчившись у стены. Проводит ладонью по вороту футболки. Снимает прилипшую паутину. С трудом встает, идет в закуток перед кухней. Из зеркала над раковиной смотрит белое лицо с синяками под глазами и неподвижным взглядом. То ли живой человек, то ли призрак. Сразу и не разберешь. Повезло, что Део и Нине проснулась. На щеке царапина. Все-таки он удивительно легко отделался. Тимур осторожно поворачивает кран чтобы вода лилась тонкой струйкой и не шумела. Умывается, расчесывает спутанные, растрепавшиеся волосы, пытается привести себя хотя бы в относительный порядок. Надо бы переодеться, а еще лучше лечь в постель и поспать хоть немного. Но оставаться в замкнутом пространстве не хочется, тянет на свежий воздух. Тимур выходит наружу и опускается на ступеньку крыльца. Рассвет уже погас. Небо затянулось серыми облаками, в воздухе чувствуется сырость. Откуда-то выныривает гром, кладет тяжелую голову на колени Тимура. Тот гладит мохнатый собачий загривок, почесывает грома за ушами и постепенно успокаивается. Рядом с этим теплым и сильным созданием как-то уютней. Дикий смех хозяйки озера, душный туман, метание по зачарованному лесу на пару с мертвецом, Все это осталось в ночном кошмаре. Древнее зло далеко, на дне, отделено от реальности почти отвесным обрывом, и встреча больше не повторится. Гром вдруг настораживается, и не зря. Слышно, как подъезжает и останавливается у ворот машина. Кто-то колотит в калитку. Кого могло принести в такую рань? В сопровождении пса Тимур подходит, заглядывает в узкую щель над почтовым ящиком и поспешно отодвигает засов. Впускает Ильша Табыя. «Я за тобой! Ренат ночью в аварию попал. Мне позвонили, сказали, состояние критическое, собирайся скорей Дальше время закручивается спиралью, и Тимур уже не слишком четко осознает, что происходит и кто что говорит. Но все меняется очень быстро. Вот уже Зубаржат обнимает правнука дрожащими руками, торопливо шепчет слова молитвы. Дэуэйне остается лишь ждать в одиночестве и верить, что Аллах поможет ее внуку. Тимур только сейчас замечает, что ветки высокой яблони, свесившиеся через ограду сада, безжизненно поникли. Или вчера тоже так было. Крупные капли прилипают к стеклу, исчезают под напором дворников. Их сменяют следующие капли, и так непрерывно, без остановки. Дождь начался сразу после выезда из деревни. Ильша табы нарушает затянувшуюся тишину в первый раз с того момента, как сел за руль. «Ничего, может, еще обойдется». Тимур молча кивает. Из-за потеков на стеклах силуэты стройных сосен по обе стороны трассы расплываются. Кроны обретают новые очертания. Колючие ветки кажутся изломанными. Реальность за окном становится какой-то иной. И, наверное, теперь так будет всегда. Тимур даже толком не попрощался с отцом. Тот с утра торопился в Казань, разбудил буквально за пять минут до отъезда, коснулся плеча. «Пока, я позвоню еще. Пока». Вот и все. И ничего, кроме одной СМСки и одного короткого разговора. Не может быть, чтобы так оборвалось. Дождь понемногу затихает, но не прекращается. Похоже, зарядил на целый день. Уже близко то самое место, глубокая вмятина на дороге, которая исполняет желание, как верил Тимур в детстве. Машина на мгновение зависает в невесомости. Только бы он выжил. Все, что угодно, отдам за это. В ушах звучат обрывки какой-то мелодии. Нежные, высокие ноты перемешиваются, но мотив знакомый. Совсем недавно Тимур слышал ее, когда ехал с отцом в деревню. Ильша табы прибавляет скорость. Мелькают бетонные придорожные столбы. Мокрая дорога, стелющаяся под колеса, так похожа на черную непрозрачную гладь лесного озера. Машину резко заносит. Она вылетает на встречную полосу, а впереди из мутной дождевой завесы появляется КамАЗ. ильшат табы напрасно давит на тормоз, пытаясь избежать лобового столкновения. Его не миновать. Машина перестала слушаться хозяина. Несется сама по себе. Время становится тягучим, воздух тяжелеет, дыхание замедляется. За стеклом расходятся круги, лес колышется зеленой стеной, раскачиваются серебряные стволы, змейки с изумрудными глазами сплетаются на листьях кувшинок. Тимур не понимает, почему он видит это, и почему песня Суанасы слышится все громче, ее голос наполняет пространство вокруг. Хотя теперь уже без разницы. Ведь реальности больше не существует. Она просто исчезла. Получается, вот так все и закончится? И вдруг что-то меняется. Перед глазами возникает сверкающий медный узор из треугольников, звезд и спиралей на призрачной стене. А ты знаешь, что смерти на самом деле нет. Машина сворачивает в сторону и останавливается, как вкопанная. Песня Суанасы обрывается. Камаз мчится дальше. Наступает тишина. Ильша Табы все еще сжимает руль так, что костяшки пальцев побелели, но уже может перевести дыхание и разлепить губы. Оборачивается к Тимуру и говорит. «Теперь все будет хорошо».